Глава двадцать шестая. Этика. В ванной комнате Элис туалетный столик был завален разнообразными косметическими продуктами, которые все как один утверждали, что способны украсить любую внешность. Поскольку все в этом доме обладали прекрасной внешностью и непроницаемой кожей, оставалось лишь предположить, что всю косметику Элис купила для меня. Я тупо читала надписи на упаковках, и зачем она потратила такую кучу денег? В большое зеркало я упорно старалась не смотреть. Элис плавными ритмичными движениями расчесывала мои волосы. «Хватит уже, Элис», — без всякого выражения сказала я. «Мне надо ехать в Лапуш. Чтобы увидеть Джейкоба, я столько часов прождала, пока Чарли наконец-то уедет от Билли. И каждая минута казалась вечностью, ведь я даже не знала, дышит ли еще Джейкоб или уже нет». А потом, когда мне в конце концов разрешили туда поехать и лично убедиться, что Джейкоб жив, время понеслось галопом. Не успела я оглянуться, как Элис уже позвала Эдварда, настаивая, что мы должны продолжать притворяться, будто я ночевала с ней. Но какая теперь разница? «Джейкоб все еще без сознания», — ответила Элис. «Карлайл или Эдвард позвонят, когда он придет в себя. В любом случае, тебе сначала нужно повидаться с Чарли. Он был убили видел, что Карлайл и Эдвард вернулись из поездки и теперь наверняка заподозрит что-то неладное, когда ты вернешься домой. Я уже заучила свою роль наизусть, и подтверждение моей истории тоже было подготовлено. Ну и пусть. Я хочу быть рядом с Джейкобом, когда он придет в себя». «Сейчас ты должна подумать о Чарли. Денек у тебя выдался тот еще. Извини, я понимаю, что это еще мягко сказано, однако не следует пренебрегать своими обязанностями». Элис говорила серьезно, почти укоризненно «На данный момент гораздо важнее, чтобы Чарли ничего не заподозрил. Сначала ты должна сыграть свою роль, а потом можешь делать все, что вздумается. Калины всегда будут безупречны в выполнении своих обязанностей». «Конечно же, она права». «Поезжай домой», — велела Элис. «Поговори с Чарли, предъяви ему свое алиби, убедись, что он ни о чем не догадывается». Я встала, и кровь хлынула в ноги. Будто меня кольнули сразу тысячи иголок. Я слишком долго просидела неподвижно. «Это платье тебе очень идет», — мурлыкнула Элис. «Платье? А, да, еще раз спасибо за обновки». Пробормотала я больше из вежливости, чем из благодарности. «Тебе же нужны вещественные доказательства?» — ответила Элис, невинно распахнув глаза. «Какой может быть поход по магазинам без обновок? Кстати, платье тебе очень даже к лицу!» Я моргнула, не в состоянии вспомнить, во что именно нарядила меня Элис. Мысли разбегались, как тараканы от включенного света. бала «С Джейкобом все в порядке», — сказала Элис, легко догадавшись, что у меня на уме. «Торопиться некуда. Если бы ты знала, какую дозу морфия был вынужден вкатить ему Карлайл, при такой температуре морфий очень быстро вводится, то поняла бы, что Джейкоб еще долго не очнется». «По крайней мере, он не чувствует боли. Пока не чувствует». «Ты ни о чем не хочешь поговорить перед уходом?» — участливо поинтересовалась Элис. «Тебе здорово досталось?» Я знала, что именно ее интересует. Однако меня волновало другое. «Я тоже такой стану?» Тихо спросила я. «Как та, девчонка, Бри?» заботу меня хватало, однако я никак не могла выбросить из головы эту девочку, чья новая жизнь так внезапно подошла к концу. Лицо, искаженное желанием впиться мне в горло, стояло перед глазами. Элис погладила меня по руке. «У всех по-разному?» «Ну, что-то вроде того». Я попыталась представить себя. «Это проходит», — пообещала Элис. «Как скоро?» «Через несколько лет. Иногда быстрее», — пожала она плечами. «Для тебя все может быть по-другому. Я никогда не видела, что происходит с тем, кто выбрал это добровольно. Интересно будет посмотреть, как это отразится на тебя». «Да уж, очень интересно», — буркнула я. «Мы не дадим тебе наделать глупостей». «Знаю. Я доверяю вам». Голос прозвучал мертво, без интонаций. Элис нахмурилась. «Если ты переживаешь за Карлайла и Эдварда, то я уверена, что с ними все будет в порядке. Думаю, Сэм нам начал доверять, по крайней мере, Карлайлу. И это хорошо. По-моему, атмосфера несколько накалилась, когда Карлайлу пришлось заново сломать Джейкобу». «Элис, ради бога. Извини». Джейкоб начал выздоравливать слишком быстро. Его переломы срастались неправильно. Он тогда был без сознания, но думать об этом все равно не хотелось. «Элис, а можно задать тебе вопрос?» «О будущем?» Она вдруг насторожилась. «Ты ведь знаешь, я вижу далеко не все. Да я не об этом. Но ты же иногда видишь мое будущее. Как ты думаешь, почему? Все остальное на мне не работает». То, что делают Джейн, Эдвард или Ара. Я замолчала, потеряв интерес к вопросу. Есть и более важные заботы. А вот Элли с вопросом заинтересовалась. «Белла, не забывай про Джаспера. Он способен воздействовать на твое тело так же, как и на тела других. В этом вся разница, понимаешь? Джаспер действует непосредственно на тело. Он на самом деле вызывает возбуждение или успокаивает. Это не иллюзия». Я вижу результаты, а не причины и не мысли, приводящие к ним. Все это тоже в рассудка и тоже не иллюзия, а реальность. Или одна из возможных реальностей. То, что делают Джейн, Эдвард, Ара и Диметрий, все это внутри головы. Джейн всего лишь создает иллюзию боли. Она вовсе не причиняет телу физическую боль. Тебе это только кажется. Теперь ты понимаешь, внутри... своего собственного сознания, ты в безопасности. Там никто не может до тебя дотянуться. Неудивительно, что Ара заинтересовался, какие способности у тебя могут открыться в будущем». Элис внимательно наблюдала за мной, чтобы убедиться, что я слушаю. На самом деле ее слова сливались вместе, а звуки теряли всякий смысл. Я не могла на них сосредоточиться. Однако все же кивнула, притворяясь, что поняла. Обмануть Элис не удалось. Она погладила меня по щеке и пробормотала. бала Джейкоб поправиться Это я и без видений знаю. Ты готова?» «Еще один вопрос. О будущем можно? Детали мне не нужны, просто в общих чертах». постараюсь неуверенно ответила она. «Ты все еще видишь, как я превращаюсь в вампира?» «О, ну это совсем не сложно. Конечно, вижу». Я кивнула. Элис внимательно посмотрела на меня. «Белла, разве ты сама не знаешь, чего хочешь?» «Знаю, но хотела убедиться наверняка». «Белла, ты же знаешь, я уверена в этом лишь настолько, насколько ты сама в этом уверена. Если ты вдруг передумаешь, что и мои видения изменятся. Или в данном случае исчезнут?» Я вздохнула. «Нет, этого не случится». Элис обняла меня. «Мне очень жаль». «Не могу представить себя на твоем месте. Первое, что я помню, — это лицо Джаспера в моем будущем. Я всегда знала, что в конце концов мы с ним будем вместе. Но я могу тебе посочувствовать. Мне очень жаль, что тебе приходится выбирать между хорошим и хорошим». Я стряхнула ее руки. «Не надо меня жалеть. Есть люди, которым стоит посочувствовать, да только я не из их числа». И никакого выбора у меня не было. Оставалось лишь разбить хорошее сердце, и сделать это надо прямо сейчас. Поеду-ка я к Чарли. Чарли ждал меня дома, полный подозрений, как и предсказывала Элис. «Привет, Белла. Как ваша прогулка по магазинам?» — поприветствовал меня Чарли, когда я зашла на кухню. Руки он скрестил на груди и пристально вглядывался в мое лицо. «Затянулась?» — неохотно ответила «Я». «Мы только что приехали». Чарли заметил мое настроение. «Стало быть, ты уже знаешь про Джейка?» «Да. Остальные калины вернулись раньше нас. Эсми сказала, куда уехали Карлайл и Эдвард». «Как ты себя чувствуешь?» «За Джейка переживаю. Приготовлю тебе ужин и сразу поеду в Лапуш». «Говорил же я тебе, как опасны эти мотоциклы. Надеюсь, теперь ты понимаешь, что я вовсе не шутил». Я кивнула и открыла холодильник. Чарли уселся за стол, сегодня он более разговорчив, чем обычно. «По-моему, тебе не стоит сильно переживать за Джейка. Если у парня хватает сил так чертыхаться, то помирать он точно не собирается». Я обернулась. «Джейк был в сознании, когда ты его видел?» «Еще как в сознании, послушала бы ты его, хотя нет, хорошо, что ты его не слышала». «По-моему, он орал на весла пуш. Не знаю, где Джейкоб нахватался таких слов, но, надеюсь, при тебе он ими не пользуется». «Сегодня ему простительно. Как он выглядел?» «На нем нет живого места. Друзья занесли его в дом, повезло, что они такие здоровые ребята. Этого парня не очень-то поднимешь». Карлайл сказал, что у Джейка сломаны правая нога и правая рука, и вообще вся правая сторона тела пострадала, когда он врезался на этом дурацком мотоцикле. Чарли покачал головой бала если я еще раз услышу что ты катаешься папа не волнуйся не услышишь ты правда думаешь что с джейком все в порядке конечно не волнуйся ты так он чувствовал себя достаточно хорошо чтобы подразнить меня подразнить тебя ошеломленно повторила я ну да Не переставая оскорблять чью-то мать и поминать имя Господа в сую, он успел также вставить «Что, Чарли, могу поспорить, теперь ты доволен, что она любит не меня, а Калина?» Я отвернулась к холодильнику, пряча лицо. «И что я мог сказать? Эдвард и правда ведет себя более ответственно, когда дело касается твоей безопасности, этого у него не отнимешь». «Джейкоб тоже очень даже ответственный», — упрямо возразила я. «Он наверняка не виноват в том, что случилось». «Странный сегодня день», — помолчав, продолжал Чарль. «Вообще-то я не верю во всякие дурацкие суеверия, но это действительно чудеса, да и только». Как будто Билли заранее знал, что сегодня с Джейком что-то случится. Он все утро был как на иголках. По-моему, он не слышал ни слова из того, что я ему говорила. Потом еще чуднее. Помнишь, в феврале-марте появились эти огромные волки? Я как раз наклонилась, чтобы взять сковородку и на пару секунд спряталась за дверцы шкафчика. «Ага, помню», — пробормотала я. «Надеюсь, больше у нас таких проблем не будет. Утром, когда мы рыбачили с лодки, Билли не обращал внимания ни на меня, ни на рыбу. И вдруг в лесу завыли волки. Да не один, а много. Хоть уши затыкай». Как будто они прямо в поселке выли. А самое странное, Билли тут же развернул лодку и поплыл к берегу, словно волки лично его позвали. И даже не услышал, как я спросил, что он делает. Не успели мы причалить, как вой прекратился. Билли ни с того ни с сего со всех ног заспешил домой смотреть матч. Хотя до начала еще оставалось уйма времени. А он, понимаешь, несет полный бред насчет раннего показа. Это при прямой этой трансляции. Ей-богу, было что-то здесь не так. В общем, нашел он какой-то матч, сказал, что хочет его посмотреть, а сам к телевизору спиной повернулся. И провисел все время на телефоне. То Сью позвонит, то Эмили, то дедушки твоего друга Квила. Понятия не имею, чего он от них хотел, просто болтал о всякой всячине. А потом волки опять завыли до да прямо возле дома. В жизни ничего подобного не слышал. У меня просто мурашки по коже побежали. Я спросил Билли. Пришлось перекрикивать волчьевой. Не поставил ли он капкан во дворе? Зверюга! выла будто от дикой боли! Меня передёрнуло, но Чарли так увлёкся рассказом, что ничего не заметил. «Я только сейчас обо всём этом вспомнил, потому что именно в тот момент привезли Джейкоба. Сначала оглушительно выл волк, а я вдруг перестал его слышать. Джейк заглушил своими ругательствами. Ну и глотка у этого парня!» Чарли задумчиво помедлил. «Забавно, что из этого безобразия вышло и кое-что хорошее». Я думал, Квеллита никогда не избавится от своих дурацких предрассудков и не пустит карина в лапуш. Однако кто-то позвонил Карлайлу, и Билли был очень благодарен, когда доктор приехал. Я думал, Джейка следовало бы отвезти в больницу, но Билли хотел оставить его дома, и Карлайл согласился. Ну что ж, ему виднее. Очень великодушно с его стороны подписаться на домашние визиты к больному в такую дали на такой долгий срок. И... Чарли замолчал, словно не желая произносить это вслух, потом вздохнул и продолжил. «И Эдвард тоже. Славный парень. Он переживал за Джейка не меньше тебя, будто его родной брат пострадал. Эдвард так на него смотрел». Чарли покачал головой. «Белла, он хороший парень. Я постараюсь не забывать об этом, хотя я не даю никаких обещаний». Он охмульнулся, глядя на меня. «Я не стану напоминать тебе об этом», — пробормотала я. Чарли вытянул ноги и застонал. «Да чего же хорошо дома? Ты не представляешь, как тесно бывает в домике у Билли. Семеро друзей Джейка втиснулись в крохотную гостиную. Я чуть не задохнулся. Ты когда-нибудь обращал внимание, какие они все здоровенные парни?» «Да уж, это верно», — Чарли пристально посмотрел на меня. Его взгляд внезапно стал более сосредоточенным. «Белла, ей-богу, Карлайл сказал, что Джейк скоро встанет на ноги, ты оглянуться не успеешь. И еще сказал, что на самом деле все не так плохо, как кажется. С Джейком все будет в порядке». Я молча кивнула. Джейкоб казался таким, таким непривычно хрупким, когда я примчалась, едва Чарли уехал. Весь в шинах. Карлайл посчитал, что кости срастаются не по дням, а по часам, и нет смысла накладывать гипс. Такой здоровенный парень и вдруг выглядит совсем хрупким. Может, это всего лишь мое воображение плюс знание, что я собираюсь разбить ему сердце. Если бы в меня ударила молния и разбила надвое, желательно так, чтобы искры из глаз посыпались. Впервые отказ от моей человеческой сущности показался мне жертвой. Возможно, цена слишком велика. Я поставила готовый ужин на стол и собралась уходить. «Белла, погоди-ка минутку». «Чего-то не хватает?» Я посмотрела на тарелку Чарли. «Да нет, просто я хотел тебя кое о чем попросить». Чарли нахмурился опустил глаза. «Присаживайся, я тебя надолго не задержу». Недоумевая, я села напротив него, постаралась сосредоточиться. «Пап, тебе что-нибудь нужно?» «В общем, так было». Чарли покраснел. «Может, у меня всего лишь разыгралось воображение после этой странной рыбалки сбили, но мне кажется...» «У меня такое ощущение, что я скоро тебя потеряю». «Пап, ну что за глупости?» — виновато пробормотала я. «Ведь ты же хочешь, чтобы я пошла учиться». «Пообещай мне одну вещь». Я помедлила в нерешительности, готовая взять свое слово обратно. «Ладно». «Ты ведь скажешь мне, прежде чем решиться на что-то серьезное, прежде чем сбежишь с ним или еще что-нибудь в этом роде?» «Ну, папа...» — простонала я. «Кроме шуток, я не стану устраивать сцены, просто скажи мне заранее. Дай возможность обнять тебя на прощание». Поморщившись про себя, я протянула ему ладонь. «Вот еще глупости. Но если тебе от этого легче, то обещаю». «Спасибо, Белла», — сказал он. «Я люблю тебя, малышка». «Я тоже тебя люблю, папа». Я потрепала его по плечу и встала из-за стола. «Если что, то я убили Я выскочила из дома, не оглядываясь, только этого не хватало. Причем именно сейчас. Всю дорогу в лопуш я ворчала себе под нос. Перед домом Билли уже не было черного Мерседеса Карлайла. С одной стороны, это хорошо, а с другой — плохо. Разумеется, мне нужно поговорить с Джейкобом наедине. И все же очень хотелось держать при этом Эдварда за руку. Как я делала это, когда Джейк лежал без сознания? «Увы, ничего не получится». Но я соскучилась по Эдварду. День, проведенный с Элис, показался бесконечно долгим. Что же в таком случае, ответ очевиден. Я уже и так знаю, что не могу жить без Эдварда. Однако этот факт не делает предстоящее менее болезненным. Я тихонько постучала в дверь. «Заходи, Бала», — отозвался Билли. Рев моего пикапа трудно не узнать. Я вошла. «Привет, Билли. Джейк проснулся?» «С полчаса назад, как раз перед уходом доктора. Заходи, по-моему, он тебя ждёт». Я вздрогнула и сделала глубокий вдох. «Спасибо». Возле двери в комнату Джейкоба я в нерешительности помедлила. Постучать или нет? Решила сначала заглянуть. надеюсь какая же я всё-таки трусиха, что он опять уснул. Мне бы не помешали ещё несколько минут. Я приоткрыла дверь и неуверенно просунула голову в щель. Джейкоб ждал меня. Он выглядел спокойным. С лица исчезло замученное выражение, сменившись нарочитой безмятежностью. Черные глаза потускнели. Очень трудно было смотреть на Джейка и знать, что я люблю его. Кто бы мог подумать, что это понимание так все изменит. Неужели все это время Джейкобу приходилось так же трудно, как мне сейчас? Хорошо, хоть кто-то догадался накрыть его одеялом, под ним не видно, насколько сильно досталось Джейку. Я вошла и тихо закрыла за собой дверь. «Привет, Джейк», — пробормотала я. Он не сразу ответил, сначала долго на меня смотрел, затем с некоторым усилием изобразил на лице насмешливую улыбку. «Пожалуй, я догадывался, что этим все и кончится», — он вздохнул. Сегодня весь день наперекосяк. Для начала я выбрал не то место, пропустил лучшую схватку, и вся слава досталась и Сету. А потом лини придумала ничего умнее, как доказать, что она не хуже остальных, и я оказался тем самым идиотом, который ее спас. А теперь еще и это. Он помахал левой рукой в направлении двери, рядом с которой я застыла в нерешительности. «Как ты себя чувствуешь?» — промямлила я. «Дурацкий вопрос». «Немножко под кайфом». «Доктор Клык точно не знает, сколько обезболивающего мне нужно, поэтому колит наугад. По-моему, он перестарался». «Но тебе ведь не больно?» «Нет, по крайней мере, переломов я не чувствую». Он снова насмешливо улыбнулся. «Я закусила губу. Мне никогда не сделает то, что задумала. И почему никто не попытается убить меня, когда я сама хотела умереть?» Насмешливость исчезла с его лица, и взгляд потеплел. На лбу появились морщинки, словно от беспокойства. «Ты сама-то как?» — озабоченно спросил он. «С тобой все в порядке?» «Со мной?» Я уставилась на него круглыми от изумления глазами. Может, ему и правда вкатили слишком большую дозу обезболивающего. «Да мне-то что сделается?» «Ну, я, конечно, был уверен, что бить тебя он не станет, но не знал, как туго тебе придется». С тех пор, как проснулся, я чуть с ума не сошел. Переживал за тебя. Все гадал, разрешат ли тебе навестить меня или нет. От неизвестности чокнуться можно. Что он тебе сказал? Разозлился? Прости, я не хотел, не хотел, чтобы ты одна с ним разговаривала. Думал, что я там буду. Я не сразу поняла, о чем он. Джейк продолжал тараторить. С каждым словом все больше смущаясь, пока до меня не дошло, в чем дело. И тогда я поспешила его успокоить. «Да нет, Джейк, со мной все в порядке, даже слишком, и, конечно же, он на меня не злился. Дождешься от него». «Что?» — удивился Джейкоб. «Эдвард вовсе не рассердился ни на меня, ни даже на тебя. Он такой великодушный, что я чувствую себя хуже некуда. Лучше бы наорал на меня или еще что, ведь я же заслужила, причем гораздо больше, чем выговор. Только ему все равно он хочет, чтобы я была счастлива». «Он не рассердился?» — недоверчиво переспросил Джейкоб. «Нет». «Он для этого слишком добрый». Еще минуту Джейкоб не сводил с меня глаз, а потом нахмурился. «Черт побери!» — прорычал он. «Что случилось? Тебе больно?» Я беспомощно всплеснула руками, оглядываясь в поисках лекарства. «Нет!» — с отвращением проворчал он. «Ушам своим не верю! И он не предъявил тебе ультиматум или еще чего-нибудь в этом роде!» «Ничего подобного? Да что с тобой?» Джейкоб с мрачным видом покачал головой. «Вообще-то я надеялся, что он что-нибудь такое выкинет. Черт бы его побрал, он лучше, чем я о нем думал!» Его слова напомнили мне, как утром в палатке Эдвард отозвался о моральных качествах Джейкоба. Правда, Эдвард не так сильно злился. «Значит, Джейк все еще надеется, все еще не сдается?» Я вздрогнула, в сердце словно нож вонзели. «Джейк, он вовсе не притворяется», — тихо сказала я. — А, по-моему, еще как притворяется, не меньше меня. Вот только он знает, что делает, а я нет. Но я же не виноват, что он лучше умеет морочить людям головы и заставлять их делать то, что ему хочется. У меня пока не хватает опыта. — Он вовсе не морочит мне голову. — И еще как морочит, когда ты, наконец, поймешь, что он совсем не такой ангелочек, каким ты его считаешь. — По крайней мере, он не угрожал самоубийством, чтобы вынудить меня поцеловать его, — огрызнулась я. И тут же покраснела от стыда. «Стой! Давай сделаем вид, что ты ничего не слышал, ведь я же обещала себе ни слова не говорить об этом!» Джейкоб вздохнул и заговорил уже спокойнее. «А почему бы нет?» «Потому что пришла сюда вовсе не за тем, чтобы в чем-то тебя обвинять». «Но ведь так и было!» — ровным голосом сказал он. «Я ведь это сделал!» «Мне все равно, Джейк, я не сержусь!» Он улыбнулся. «И мне все равно!» «Я знал, что ты меня простишь и ничуть не раскаиваюсь!» И сделал бы это снова. По крайней мере, я получил хоть что-то. Хотя бы заставил тебя понять, что ты в самом деле меня любишь. Это уже немало». «Разве? А не лучше ли было бы, если бы я по-прежнему оставалась в неведении? А тебе не кажется, что ты должна знать свои истинные чувства, чтобы однажды они не застали тебя врасплох, когда будет слишком поздно, и ты уже станешь замужней вампирочкой?» Я покачала головой. «Нет». «Я не про себя, а про тебя говорила. Тебе-то лучше или хуже от того, что я знаю свои чувства. Ведь это знание все равно ничего не меняет. Разве тебе не было бы проще, лучше, если бы я так ничего и не поняла?» Я задала вопрос совершенно серьезный, и Джейкоб не стал ерничать. «Лучше, когда ты знаешь», — подумав, ответил он. «Если бы ты так ничего и не поняла, то я бы всегда гадала, не передумала бы ты, если бы поняла». Теперь я знаю и сделал все, что мог. Он судорожно вздохнул и закрыл глаза. На этот раз я не могла противостоять желанию утешить Джейкоба. Подошла к кровати, опустилась на колени у изголовья, на кровать сесть побоялась, чтобы не причинить Джейкобу боли случайным толчком. Я прижалась лбом к его щеке, и Джейкоб вздохнул, положил руку мне на затылок, не давая отстраниться. «Джейк, прости». «Я всегда знала, что шансов у меня почти нет. Белла, ты ни в чем не виновата». «И ты туда же», — застонала я. «Не надо». Джейкоб посмотрел мне в глаза. «Чего не надо?» «Я очень даже виновата, и меня тошнит, когда твердят о моей невиновности». Он ухмыльнулся, хотя глаза остались грустными. «Хочешь, чтобы я тебя пропесочил как следует?» «Вообще-то, хочу». Джейкоб поджал губы, прикидывая, насколько серьезно я это сказала. На его лице мелькнула улыбка и тут же сменилась хмурой гримасой. «Ты ответила на мой поцелуй, и этому нет оправданий!» — резко сказал он. «Если ты уже знала, что откажешься от него, то не надо было целоваться так убедительно!» Я поморщилась и кивнула. «Прости». «Белла, от извинений легче не становится! Чем ты только думала!» «Ничем!» — прошептала я. — Надо было послать меня на смерть, ведь ты именно этого хотела. — Нет, Джейк, — заскулила я, сдерживая слезы. — Нет, никогда. — Ты что, плачешь? — спросил он, уже нормальным голосом. И заерзал. — Да, — пробормотала я, посмеиваясь над собой сквозь слезы, которые вдруг хлынули потоком. Джейкоб повернулся, свесив здоровую ногу с кровати. — Что ты делаешь? — прикрикнула я на него сквозь слезы. «Лежи, дурачок, тебе нельзя вставать!» Я вскочила и обеими руками толкнула его в здоровое плечо. Он сдался и, ахнув от боли, лег обратно, но все же успел схватить меня за талию и прижал к себе, заставив сесть на кровать. Я прижалась к нему, стараясь заглушить нелепые рыдание. «Неужели ты плачешь?» — пробормотал он. «Ты же знаешь, я сказал все это только для того, чтобы тебе угодить. Я вовсе так не думаю». Его ладонь погладила меня по плечу. знаю Я судорожно вздохнула и постаралась взять тебя в руки. Как могло получиться, что расплакалась я, а Джейкоб меня утешает? Только все это правда. Спасибо, что высказал ее вслух. Может, мне полагаются дополнительные очки за то, что я довела тебя до слез. А как же? Я попыталась изобразить улыбку. Столько, сколько захочешь. Белла, солнышко, не переживай, все образуется. Интересно, каким таким образом? Пробормотала я. Джейкоб потрепал меня по голове. «Я сдамся и буду вести себя. Примерно». «Опять голову мне морочишь». Я развернулась к нему лицом. «Может быть». Не без усилия засмеялся Джейкоб и тут же помрачнел. «Но я все же попытаюсь». Я нахмурилась. «Не будь такой подозрительный поверь мне на слово». «И что ты понимаешь под примерным поведением?» было я буду твоим другом и не стану просить о большем». «Джейк, по-моему, уже поздно. Как мы можем быть друзьями, если любим друг друга?» Он уставился в потолок, словно читая там невидимую надпись. «Ну, пусть это будет дружба на расстоянии. Заочная». Я стиснула зубы. «Хорошо, что Джейкоб на меня не смотрит. Вот-вот опять разревусь. Я должна быть сильной. Вот только откуда взять силу?» «Ты знаешь эту библейскую историю?» — вдруг спросил Джейкоб, все еще изучая потолок. — Про царя и двух женщин, которые не поделили младенца. — А, про царя Соломона? — Точно. — Царь Соломон, — повторил Джейкоб. Он велел им разрезать младенца пополам. Проверял, который из них откажется от своей половины, чтобы защитить ребенка. — Ну да, помню. Джейкоб посмотрел мне в глаза. — бала я больше не хочу резать тебя пополам. Я поняла, что Джейк имеет в виду. Он любит меня больше, чем Эдвард, и сдаётся, чтобы доказать это. Меня подмывало защитить Эдварда, сказать, что он сделал бы то же самое, если бы я захотела, если бы позволила ему это сделать. Ведь именно я не хотела его отпускать. Но какой смысл затевать спор, от которого Джейкобу станет только хуже? Я закрыла глаза, пытаясь унять боль. Нельзя её показывать. На минуту воцарилось молчание, кажется, Джейк обждал моего ответа. «А можно я скажу тебе, что хуже всего?» — сказал он, когда я так и не произнесла ни слова. «Можно. Я обещаю вести себя примерно». «Разве это поможет?» — прошептала я. «Возможно. Уж наверняка не повредит». «Ну так что?» «Хуже всего знать. Как это было бы». «Как это могло бы быть?» — со вздохом поправила я. нет Джейкоб покачал головой. «Белла, мы с тобой идеально подходим друг к другу. Для нас было бы естественно быть вместе так же естественно, как дышать. Твоя жизнь повернулась бы именно так, если бы...» Он замолчал, глядя в пространство. «Если бы мир был таким, каким должен быть, без чудовищ и магии...» Я видела то же самое и знала, что Джейкоб прав. «Если бы мир...» не был сумасшедшим, то мы с Джейкобом были бы вместе и счастливы. В другом мире он был бы моей второй половинкой, если бы на его пути не встала такая сила, которая в нормальном мире не место. Два будущих, две половинки. Слишком много для одного человека. И как несправедливо, что не я одна за это расплачиваюсь. Страдание Джейкоба — непомерно высокая цена, ужасно высокая. Интересно, колебалась бы я в своем выборе, если бы уже не потеряла однажды Эдварда, если бы не испытала, что значит жить без него? Не знаю. Эти воспоминания так впечатались в память, что стали неотделимой частью меня. «Белла, он для тебя как наркотик», — Джейкоб говорил мягко, без всякого осуждения. «Я вижу, что ты без него жить не можешь. Теперь уже поздно. Хотя я был бы полезнее для твоего здоровья». Не наркотик, а воздух и солнце. Я тоскливо улыбнулась уголком рта. Знаешь, я именно так и тебе когда ты и думала, как о солнышке, о моем личном солнышке. Ты неплохо разгонял для меня облака. Джейкоб вздохнул. С облаками-то я бы справился без труда. Но что поделаешь с затмением? Я положила ладонь на его щеку. Он выдохнул, закрыл глаза. Стало очень тихо. Я слышала, как медленно и ровно бьется его сердце. «А теперь скажи мне, что хуже всего для тебя?» — прошептал он. «По-моему, не стоит». «Скажи». «Боюсь, это причинит тебе боль». «Все равно скажи». «Разве в такой момент я могла хоть в чем-то отказать Джейкобу? Хуже всего?» Я помедлила в нерешительности, а потом выпалила все как есть. Хуже всего, что я видела, как это могло бы быть всю нашу жизнь. И мне очень этого захотелось, Джейк, нестерпимо захотелось. Захотелось остаться здесь и больше никуда не уходить, любить тебя и подарить тебе счастье. Но я не могу, и это сводит меня с ума. Джейк, ведь тут то же самое, что случилось с Эмили и Сэмом. Никакого выбора быть не может. И я всегда знала, что ничего изменить нельзя». Наверное, именно поэтому я изо всех сил сопротивлялась пониманию. Похоже, Джейкоб сосредоточился на том, чтобы дышать ровно. «Ну вот, мне следовало тебе это говорить», — он покачал головой. «Нет, я рад, что ты сказала. Спасибо». Джейкоб поцеловал меня в макушку и вздохнул. «А теперь я буду панькой». Я посмотрела на него, он улыбался. «Значит, ты собираешься замуж?» «Нам вовсе не обязательно». «Я бы хотел выяснить некоторые подробности. Вряд ли у меня скоро появится возможность снова с тобой поговорить». Я замолчала, собирая силами. Убедившись, что мой голос не дрогнет, я ответила. «Честно говоря, свадьба не моя идея, но...» «Да, для него это очень важно, так что...» «Почему бы нет?» Джейкоб кивнул. «Верно. Это не так уж важно, по сравнению с другим». Его голос звучал очень спокойно, очень рассудительно... Я уставилась на Джейкоба во все глаза, как он ухитряется сохранить спокойствие. И тогда он не выдержал, встретил мой взгляд и тут же отвернулся. Я дождалась, пока он возьмет себе в руки. «Да, по сравнению с другим», — согласилась я. «И сколько времени у тебя осталось?» Смотря как быстро Элис сумеет организовать свадьбу, я чуть не застонала, представив, как развернется Элис. «До или после?» — тихо спросил Джейкоб. Я знала, что он имеет в виду. «После». Джейкоб с облегчением кивнул, наверное, провел не одну бессонную ночь в ожидании моего выпускного. «Ты не боишься?» — прошептал он. «Боюсь?» — шепотом ответила я. «А чего ты боишься?» — едва слышно спросил он, не сводя глаз моих рук. «Много чего». Я постаралась говорить не очень серьезно, но врать не стала. «Я ведь не мазохистка, боль меня не привлекает, и лучше бы Эдварда не было рядом». Не хочу, чтобы он страдал вместе со мной, хотя, похоже, от этого никуда не деться. А еще нужно что-то сказать Чарли и Рене. А когда это будет позади, надеюсь, что быстро научусь держиваться. Может, я стану настолько опасной, что и с Таей придется со мной разделаться. джейкоб неодобрительно посмотрел на меня. «Я сам с любым из них так разделаюсь!» «Спасибо!» Он слегка улыбнулся, потом сдвинул брови. Но разве это не опасно? Во всех историях говорится, что это очень тяжело. Они теряют контроль над собой, люди погибают. Нет, этого я не боюсь. Глупенький, неужели ты веришь в дурацкие сказки про вампиров? Джейкоб явно не оценил мою шутку. В общем, есть о чем беспокоиться, однако, в конце концов, оно того стоит. Джейкоб неохотно кивнул. Я прижал и щекой к его теплой коже. Ты же знаешь, что я люблю тебя. Прошептала я ему на ухо. «Знаю», — выдохнул он, непроизвольно прижимая меня покрепче. «И ты знаешь, как бы мне хотелось, чтобы этого было достаточно». «Знаю». «Белла, я всегда буду ждать на скамейке запасных», — шутливо пообещал он и ослабил объятия. Я отстранилась с гнетущим чувством потери, словно что-то оборвалось, и позади, рядом с Джейком, я оставила часть себя». «У тебя всегда будет запасной вариант, если ты вдруг захочешь». Я с усилием улыбнулась. «Пока мое сердце не перестанет биться». Он ихмульнулся в ответ. «Знаешь, не исключено, что даже тогда я тебя возьму. Пожалуй, это будет зависеть от того, как сильно от тебя будет разить вампиром. Ты хочешь, чтобы я приехала повидаться с тобой? Или лучше не надо?» «Я подумаю и скажу тебе позже. Возможно, мне понадобится компания, чтобы не сойти с ума». «Вампирское светило хирургии, пока запретил мне превращаться. Это может сдвинуть с места кости». Джейкоб скривился. «Будь хорошим мальчиком и слушайся Карлайла. Быстрее поправишься». «Буду, Буду, не переживай». «Интересно, когда это случится?» — сказала я. «Когда твой взгляд упадет на ту самую девушку?» «Не дождешься», — ответил Джейкоб. «Хотя для тебя это наверняка станет облегчением». «Может, станет, а может и нет». скорее всего я подумаю что она недостаточно хороша для тебя интересно сильно ли я стану ревновать а вот это будет забавно признался он дай мне знаете если захочешь чтобы я вернулась я приеду пообещала я он вздохнул и повернулся ко мне щекой я наклонилась и чмокнула его я люблю тебя джейкоб он рассмеялся а я люблю тебя еще больше джейкоб с непроницаемым видом проводил меня взглядом когда я выходила из комнаты